Глава двадцать пятая. Город и вправду переменился. Народу, спешащего по улицам по своим делам, действительно стало меньше, и город непривычно опустел. Зато сразу бросались в глаза штурмовики и разведчики, непринужденно развалившиеся на мотоспидерах семьдесят четыре З. Карго, Караджун и Манда в наручниках направились прямо к ним. Плотно закрытая грави-колыбель плыла между ними. Идентификатор, потребовал разведчик. У меня гостиница для босса, ответил Гриф, передавая требуемое. Эмперец просканировал идентификатор. Продаш шлем за двадцать кредитов и не мечтай, усмехнулся агент гильдии. Этот трофей мне на стену. На стену, еле слышно пробормотал мандалорец. Подыграй, шипнул в ответ карго. Разведчик махнул рукой вперёд. Проходите. Гриф подтолкнул охотника в спину, и они зашагали дальше. На пути до дома собраний с каждой стороны улицы им то и дело попадались солдаты в белых доспехах. Недолго им осталось. Заказчик поднялся на ноги, когда они зашли внутрь. Его глаза зажглись живым интересом. Вот кого я вам привёл, заявил Карга. Как и обещал. Старик с любопытством осмотрел мандалорские доспехи, будто это достойная восхищения скульптура, представленная ему на одобрение. Поистине чудесная работа. Он провёл одной рукой по визору шлема. Удивительно, насколько красив без скар побывавший в руках настоящих мастеров. Жестом приказав протокольному дроиду РЭ7 за стойкой приготовить им выпить, старик указал на столик. Прошу. Карга грубо усадил Манду, а заказчик расположился напротив. Как прискорбно, что ваш народ так пострадал, сказал он. Когда всего этого можно было избежать? Зачем Мандалор воспротивился нашей экспансии? Манда промолчал. Империя несёт всем системам лишь благо, продолжал старик. Какой меры не мэрь? Безопасность, процветание, торговля, богатые возможности, мирное сосуществование. Он помрачнел, его лицо окаменело. Сравни только Имперскую эпоху и то, что творится сейчас, стало ли спокойнее после революции? Глядя на мондолорца, он и не ждал, что тот ответит. Повсюду лишь смерть и хаос. Он быстро перевел взгляд на колыбель, парившую возле стола. Я хочу видеть малыша. Ммм. Гриф поднял руку. Да, он спит. Мы не будем шуметь, пообещал заказчик. Не успел агент ничего ответить, как к старику подошёл один из штурмовиков и прошептал ему что-то на ухо. "Не сочтите за грубость", сказал он, поднимаясь на ноги. "Я должен принять звонок". Когда он вышел из-за стола, мандолорец снял наручники, освободив запястья. "Дай мне бластер", прошептал он. Карго сунул ему оружие. "У тебя один выстрел". Заказчик, зайдя за барную стойку, наклонился над голопроектором. Над прибором в воздухе сatkалась фигура с худым лицом, холодная и оценивающая взиравшая на него. "Да, мов Гедеон. Они привезли ребёнка?" спросила фигура с обманчиво непринуждённой интонацией. "Да, привезли", ответил старик. "Сейчас он спит." Проверь на всякий случай. Старик прищурил глаза и покосился вправо. Тень сомнения скользнула по его лицу. Ударил выстрел, пробив окно позади бара. Старик, раскинув руки, повалился на пол. Штурмовики развернулись, выхватили бластеры и принялись полить. Начался хаос. В другом конце помещения Гриф опрокинул стол и вместе со остальными спрятался за ним. Из разбитого окна лился столб света, прорезая дым. Протокольный дроид за стойкой, воздел манипуляторы, пригнулся и спрятался за ней. Голографический мов какое-то время молча обозревал эту картину, а затем нагнулся, выключил передачу и исчез. Когда стрельба прекратилась, кара поднялась, чтобы проверить помещение и убедиться, что все штурмовики выведены из строя. Кар Гаймандо помогли ей. Дюн повернулась и выглянула через разбитое окно на улицу. Когда она увидела, что там, её охватил леденящий ужас. Перед домом собраний выстроились в ряд штурмовики смерти в чёрных доспехах, имперский спецназ, занимавшийся тайными операциями. За их спинами с шипением коснувшись земли, опустился имперский поисковый транспорт. Дверь распахнулась, и из него повалили штурмовики. Скверно, произнесла женщина. Мандалорец поднёс комлинк к шлему. Коил, вы уже на корабле? Из динамика донеслось потрескивание, а затем словно откуда-то издалека пробился голос угнота. Ещё нет. Живо на корабль и улетайте, крикнул Манда. Увози ребёнка, нас окружили. Получив сообщение, Куил сжал поводья и поскакал быстрее по лавовым полям к лезвию бритвы, погнав Блурга галопом. Ещё немного, и они будут на месте. Скоро они окажутся на корабле, и он сбережёт малыша. Но не только он услышал сообщение мандалорца. На окраине города два мотора разведчика которые подслушали разговор, переглянулись, забрались на спидеры и рванули вперёд.